Чтобы гореть, огню нужны топливо, кислород и теплота. И нечто, что его подожжет. Крошечный кусочек металла, раскаленный добелотрением, а кремень высекает искру. Жар искры расщепляет молекулы горючего. Атомы углерода и водорода соединяются с кислородом. Тепло, которое выделяется при этом, поджигает все больше топлива. Начинается цепная реакция. Это сложный процесс. детали которого во многом остаются неясными даже сегодня. В общих чертах мы понимаем, что происходит, но все равно нам кажется, что огонь живет своей собственной жизнью, бушующий жар, который способен раскалить до даже частички сажи. Целую вечность человечеству был знаком только естественный природный огонь. Очаг, костер, свеча долго были ближайшими нашими друзьями. Подобно человеческим легким, Пламя поглощает кислород из воздуха. По мере того, как уносятся прочь обработанные горячие газы, доступ к топливу получают все новые массы воздуха. Однако кислород в них составляет только 20%. Потребность к кислороде всегда ограничивала горение. Ветер раздувает пламя, а задохнувшись без притока воздуха, огонь умирает. А вот если бы горящее топливо уже содержало кислород, И сам жар пламени мог бы освободить его. Тогда никаких ограничений. Пламя могло бы бушевать ничем не сдерживаемое. Цепная реакция горения смогла бы невероятно ускориться. Вместо того, чтобы сгорать за несколько минут или даже часов, топливо превращалось бы в газ за долю секунды. Подобная мощная реакция стала возможной, когда человек придумал рукотворный огонь. Неугасимый и уникальный. Ничего подобного в природе не существует. По-французски или по-испански фейерверк «огненное дело» так и называется «искусственный огонь» или «фуэгас арфисиалис». Он пришел в мир с появлением пороха. Искусственному огню требуется окислитель, химическое вещество, выделяющее при нагреве кислород. В качестве окислителя возьмите селитру. Топливом послужит смесь древесного угля и серы. Смешайте окислитель с горючим. Растолките их вместе в ступке, пока они полностью не перемешаются. Когда топливо загорится, жар будет разлагать селитру, высвобождая чистый кислород. Кислород ускорит горение. Этот процесс технически называется сгорание взрывчатых веществ без взрыва. У нас получился порох. Вещество, которое стало известно под этим названием, не специально было придумано для стрельбы, ведь до его появления никто и вообразить себе не мог машину, способную метать снаряды силой химической энергии. Устройства, в которых нашло себе применение это вещество, были изобретены уже после того, как оно само появилось на свет в результате фантастических теорий алхимиков. Только столетия проб и ошибок позволили выявить все свойства и возможности пороха. Какой-либо рациональной теории в распоряжении изобретателей не было. Более того, на протяжении тех 900 лет, что порох широко использовался, и в течение столетия прошедшего с тех пор, как он вышел из употребления, так и не было найдено никакой другой комбинации природных веществ, обладающей подобными свойствами. Порох был и остается уникальным.